связанные обязательствами. Для всего вышеизложенного Фрэнк предлагает термин «проблема достоверности обязательств». Чтобы получить долгосрочную выгоду от сотрудничества, иногда требуется преодолеть сиюминутный соблазн и на время отказаться от преследования личных интересов. Даже если вы это знаете и решили получить долгосрочную выгоду, Как вы убедите других в том, что выбрали именно такой курс? Экономист Томас Шеллинг иллюстрирует проблему достоверности обязательств так называемой дилеммой похитителя. Примечание. Шеллинг Томас Кромби. Родился в 1921 году. Американский экономист, лауреат Нобелевской премии за вклад в лучшее понимание конфликта и сотрудничества при помощи теории игр. 2005 год. Профессор Мэриленского университета. Президент Американской экономической ассоциации. 1991 год. Примечание переводчика. Конец примечания. Допустим, бандит смолодушничал и пожалел, что взял в плен свою жертву. Он предлагает ее отпустить, но только если та согласится не давать против него показаний. С другой стороны, он понимает... Если отпустит ее, она, конечно, преисполнится благодарности, но у нее не будет ровным счетом никаких причин не нарушить свое слово и не отправиться прямиком в полицию. К тому моменту она уже будет не в его власти. Жертва, естественно, уверяет похитителя, что не сделает ничего такого, но ее слова неубедительны. Похититель знает, что они яйца выеденного не стоят, ничего не мешает ей солгать. Фактически, дилемма стоит перед жертвой, а не перед преступником. Каким образом она может гарантировать исполнение своей части сделки? Как она может убедить злодея в том, что нарушение их соглашения дорого ей обойдется? Никак. По Шеллингу, жертва должна каким-то образом скомпрометировать себя саму, признаться в некоем ужасном преступлении, совершенном в прошлом, чтобы похититель тоже мог свидетельствовать против нее. Подобное обоюдное сдерживание станет гарантией того, что каждый сдержит данное им слово. Но сколько жертв похищений имеют за душой нечто столь же ужасное, как похищение человека? В чем им признаваться? Нет, это нереалистичный выход из ситуации, которая остается неразрешимой вследствие отсутствия имеющего силу обязательства. В реальной жизни такого рода проблемы, однако, разрешаются гораздо легче и по весьма интригующей причине. Мы связываем себя достоверными обязательствами с помощью эмоций. Рассмотрим два примера, которые предлагает Фрэнк. Первый. Два друга решают открыть ресторан. Один готовит еду, второй ведет бухгалтерский учет. Каждый запросто может обмануть другого – повар – преувеличить стоимость продуктов, бухгалтер – подтасовать цифры. И второй – стадо одного фермера постоянно забредает на поле другого. Угроза иска не является правдоподобной, ибо в этом случае затраты на судебные издержки превышают нанесенный ущерб. Рациональные люди не сумеют убедить друг друга в своей надежности и никогда не заключат сделки. Это незаумные и нетривиальные проблемы. С подобными вещами каждый из нас сталкивается в своей жизни неоднократно. И все же ни в одном из этих случаев рациональный человек не добьется удовлетворительных результатов. Здравомыслящий предприниматель не станет открывать ресторан из страха быть обманутым, а то и сам смошенничает из страха, что его обманывает равнорациональный партнер. и таким образом развалит весь бизнес. Рассудительный фермер не может помешать рациональному соседу пасти свой скот на его поле, поскольку не станет тратить деньги на суды. Искать разумное решение таких проблем и верить, что другие поступят так же, значит прохлопать возможности. Рациональные люди никогда не сумеют убедить друг друга в своей надежности и никогда не заключат сделки. но в подобных случаях мы не включаем разум, мы решаем их с помощью нерациональных обязательств, обусловленных нашими эмоциями. Предприниматель не мошенничает из страха позора или чувства вины и доверяет своему партнеру, зная, что и тому позор и чувство вины не принесут удовольствия. Это человек чести. Фермер обносит свои пастбища забором, понимая, что ярость и упрямство заставят соседа подать против него иск, даже если это означает полное разорение. Таким образом эмоции изменяют вознаграждение, подразумевающееся достоверными обязательствами, и привносят в настоящее отдаленные затраты, которые не удалось бы выявить при рациональном расчете. Ярость останавливает правонарушителей. чувство вины делает мошенничество болезненным для обманщика зависть олицетворяет корысть презрение вызывает уважение позор наказывает сострадание влечет ответное сострадание а любовь обязывает нас ко взаимоотношениям хотя она не всегда длится долго но по определению все равно продолжительнее похоти без любви происходила бы постоянная смена сексуальных партнеров ни один из которых не мог бы добиться постоянной приверженности возникшей связи. Если вы не верите мне, то спросите шимпанзе или их близких родственников Бонабо, ибо вышесказанное очень точно описывает их половую жизнь. Несколько лет назад голландские исследователи обнаружили, если во время кладки яиц самец в паре маленьких птичек-лазаревок ранен воробьиным ястребом, Его супруга быстро находит для спаривания другого самца. Это рационально. Раненый может умереть или зачахнуть, и самке будет лучше с другим самцом. Но для того, чтобы заинтересовать его в воспитании ее потомства, она должна позволить ему стать отцом. Однако для человеческого уха поведение самки невероятно бездушно и бессердечно, каким бы разумным оно ни было. Кстати, изучая животных, я заметил, они практически лишены чувства обиды и не думают о мести тем, кто причинил им вред. Они просто продолжают жить. Это разумно, но вовсе не означает, что животное может причинять вред другому без учета последствий. Сложные эмоции, столь характерные для людей, не позволяют нам бросать раненых супругов и прощать несправедливые оскорбления. И это в конечном счете к нашей же пользе, ибо позволяет сохранять браки в тяжелые времена и держать потенциальных оппортунистов на расстоянии. Наши эмоции, согласно Френку, это гарантии наших обязательств и нашей надежности.